Черт бы побрал его наглость, — перебил хозяин дома. — Простите, сэр, только он говорит, что к лучше будет, — не отступал Джон. Погода, он говорит, вот-вот переменится, а когда лошадь хрипит, да и лекарство он ей задал вот так. — К дьяволу лошадь! Хорошо, скажи ему, что я подумаю! — добавил он после минутного размышления, едва лаки вышел внимательно посмотрел на меня, ожидая увидеть на моем лице удивление и тревогу.